Дальше рейдовая бригада шла в молчании. Дирижабль, наморщив лоб, придумывал новую пакость. Дружинники, работяги сторфа торфозавода, парни простецкие и грубые, время от времени с восторгом похрюкивали в кулак. Кульков, чтобы не попасться больше на подначку, решил вообще не раскрывать рта. Так они вступили в район частной застройки, где среди россыпи деревянных одноэтажных домов в разброс торчали редкие кирпичные пятиэтажки, Никто не попадался им навстречу, кроме черных облезлых котов до да заспанных всклокоченных женщин, бродивших с пустыми ведрами от колонки к колонке. Холодный сырой воздух был переполнен тысячами самых разнообразных запахов. Пахло помоями, халвой, гуталином, кожей, жареной картошкой, вареной свеклой, нафталином, луком, чистым бельем, грязным бельем, дезодорантом, нашатырем, дохлятиной, плохим чаем, хорошим кофе, дустом, пеленками, олифой, полынью, канифолью, скипидаром, парным молоком, простоквашей, золой, тараканами, шипром, французскими духами, бензином, сигаретами, пропан-бутаном губной помадой, йодом, подгорелым подсолнечным маслом, тальком, сосновыми досками, свиным окороком, блевотиной, машинным маслом, сушеным зверобоем и черт знает чем еще. Ароматы и смрад плыли рядом, не перемешиваясь. Волны зловония перемежались волнами благоуханий. Были запахи мягкие, ласковые, баюкающие, и были такие, что оглушали, терзали, мутили, Обоняемый мир был так же многообразен и необъятен, как и мир зримый. Все на свете имело свой собственный неповторимый запах. Пасмурный день пах совсем не так, как солнечный. Тень от пробегающего облака оставляла на земле едва различимый, но вполне реальный след, понятный дождевому червю и бабочке. Изгорающий в высоком небе метеорит и разносимые ветром соль далёкого моря, и бушующий над тропиками ураган неизбежно меняли что-то в сложной, но в то же время привычной, устоявшейся гамме запахов. Кульков шагал хоть и не быстро, но уверенно, по привычке полагаясь главным образом на чутье. Вот справа запахло лужей, до нее шагов пять. А там к асфальтовой воне примешивается крепкий дух сырой земли. Это выбоина. Впереди пахнет уже не стоптанной и заезженной дорогой, а жильем и свинарником, значит улица делает поворот. Время от времени он ощущал сладковатый, слегка дурманящий аромат свежей браги. Несколько раз по ноздрям шибала весьма экзотическая, но от этого не менее отвратительная композиция, состоявшая из запаха всевушного масла, кипящего спирта, подгоревшего хлеба и выбродивших дрожжей. Вычислить, в каком именно доме варится магон, не составляло труда. Но Кулькова угнетала даже сама мысль, что сейчас они ввалятся в чье-то чужое, скорее всего невзрачное и скудное жилище. Насмерть перепугает его обитателей, начнут шарить в шкафах, под печкой, на антресолях. Вскоре найдут наспех спрятанные части аппарата, медный змеевик, склепанный из нержавейки испаритель, 40-литровый алюминиевый бидон с дыркой в крышке а потом дирижабль протопает грязными сапожищами в комнаты, важно рассядеться за накрытым плюшевой скатертью столом, предварительно смахнув с него школьные учебники. Начнет не спеша с грубыми прибаутками составлять акт. И на него, как на фантомаса, будут пялиться забившиеся в угол дети. А изнеможденная и задавленная жизнью хозяйка станет причитая совать им измятые рубли и тройки. И эта сцена, особенно тягостная и постыдная от самогонного смрада и невыветривающаяся вонь незапущенного человеческого обиталища, будет длиться бесконечно. За 20 лет службы Кульков повидал всякое. И висельников, и зверски изнасилованных женщин, и утопленных младенцев, и забытых, брошенных на производ судьбы стариков, и гремычные семьи, в которых родитель пропивает все, включая детскую одежду. Но так и не сумел привыкнуть ни к людскому горю, ни к своему праву вмешиваться в чужую жизнь. А вы слыхали, хлопцы, что в Америке собак научили говорить? Начала очередную атаку дирижабль. Не, предчувствуя хохму, дружно ответили дружинники. Так это я вам скажу ерунда. В нашей стране, где сказка каждый день становится былью, человека можно запросто приучить к собачьей жизни. И лаять будет, и на столбики брызгать, и по следу ходить, и даже за сучками на собачьих свадьбах гоняться. Всякому терпению бывает предел, и то, что может случиться за этим пределом, непредсказуемо. Но если лопается терпение у очень терпеливого человека, последствия и всегда бывают самые ужасные. Не дожидаясь, пока дирижабль во всех деталях изложит его историю, начиная со знаменитой потасовки в баре, Кульков решил выйти из глухой обороны и нанести ответный удар. Пусть и не нокаутирующий, но достаточно чувствительный. Обстоятельства благоприятствовали ему. Как раз в этот момент они подходили к длинной, в 8 подъездов пятиэтажке, от которой явственно тянуло первачом. Не от всей пятиэтажки, конечно, а от одного единственного окошка на третьем этаже. Кульков хоть и не любил лезть в чужие дела, однако в числе многих прекрасно знал, кто именно проживает в этой квартире, чем занимается в свободное от трудовых будни время и почему сюда так часто наведывается участковый. Засунув руки глубоко в карман шинели и никому не говоря ни слова, он завернул в нужный подъезд. Дирижа были дружинники машинально последовали за ним. И только на площадке третьего этажа за спиной Кулькова раздался «Нет, не голос, а какое-то свистящее шипение». «А ну, стой! Ты чего это задумал?» Но было уже поздно. Кульков дотянулся до кнопки звонка. Дверь почти сразу распахнулась. В лицо Кулькова ударило алкогольное облако такой консистенции, что он еле удержался на ногах. И на пороге, едва не задев макушкой притолку, появилась женщина. Внешне удивительно похожа на безбородого Гришку Распутина. Высокомерно вопросительное выражение ее лица тоже сменилось восторгом, едва только она узнала дирижабля. «Проходите, гости дорогие, проходите!» «А я как чувствовала, и выпить приготовила, и закусочка найдется!» Дорогие гости, ошарашенные не менее хозяйки, ввалились в прихожую, и только дирижабль издал при этом глухой, предостерегающий звук, чем, впрочем, тут надо дать ему должное и ограничился. Квартира совсем не походила на жилище рядового самогончика. Вешалка готова была оборваться от добротной одежды. На полированной полочке гнездился голубенький телефонный аппарат. Сквозь застекленную дверь гостиной можно было полюбоваться на арабские ковры и чешский хрусталь. Не нужда и пристрастие к спиртному заставляли хозяев нарушать закон, а исключительно страсть к наживе. Еще в квартире было очень много настороженных мышеловок. Они были расставлены во всех углах и даже на обеденном столе. В одной застрял маленький, полувысохший мышонок. «Раздевайтесь, раздевайтесь!» — хриплым басом пела радушная хозяйка. «Фуражечку вашу, Иосиф Адамович, сюда подайте!» «Вы это, гражданка, прекратите!» Дирижабль решительно отстранил услужливые женские руки. «Мы к вам по служебной необходимости!» Кульков, раньше всех проникший на кухню, где что-то булькало и парило, уже тащил оттуда почти полную десятилитровую бутыль, от которой исходил тошнотворный, ни с чем более несравнимый сивушный дух. «Вот это да!» — уважительно сказал один из дружинников. «Да тут на хорошую свадьбу хватит! Хлебная или сахарная, а, мамаша?» И тут только до хозяйки дошло, что все это не шуточки. Не очередная и забавная проделка сердечного друга, а подлый и коварный удар злодейки судьбы, в самом ближайшем будущем грозящий ей судом, штрафом, общественным порицанием, неприятностями на работе и гигантской тратой нервов. «Иосиф Адамович!» – белугой завыла она. «Зачем же вы так? Да разве я вам когда-то в чем отказывала?» «Помолчите, гражданка!» – строго сказал дирижабль. «Вы меня с кем-то путаете!» Затем он откашлялся в кулак и повернулся к Кулькову. «Ты это, не шуми! Давай отойдем, поговорить надо!» «Сейчас, сейчас, поговорим!» Пробормотал Кульков, отступая к полке с телефоном. «Сейчас!» Первый раунд закончился в его пользу, но окончательный результат боя оставался еще неясным. Для выигрыша необходим был завершающий удар. Кульков схватил телефонную трубку и быстро набрал номер, который обязан был помнить наизусть. «Только бы он был на месте, только бы никуда не ушел», – лихорадочно думал он, слушаясь в первый долгий гудок. Но сегодня ему, как ни странно, все время везло. После третьего гудка в трубке щелкнуло и раздался, как всегда, спокойный, хрипловатый голос начальника. «Слушаю, алло!» «Товарищ полковник, это я, Кульков!» Докладываю, что на улице маршала Чайболсана обнаружен очаг наварения. Дом 6, квартира 10. Да, участковый со мной. Заслуга общая. Позвать к телефону? Слушаюсь. С ненавистью зыркнув на Кулькова, дирижабль вырвал у него трубку и часто задышал. Слушай что-то неразборчивое. Ясно. Выдавил он наконец. Ясно. Примерно с ведро будет. И аппарат обнаружен. Ясно. Не забуду. Будет сделано. Уже оформляю. Ну вы тут и без меня как-нибудь справитесь, сказал Кульков, направляясь мимо дирижабля к выходу. Всего вам хорошего. Уже спускаясь по лестнице, он услыхал слова, сказанные хоть и с запозданием, но зато от всей души. «Рано радуешься, чё вырла!» Попомнишь ты меня, попомнишь.